Глава 17. В свободных землях творилось что-то ужасное. Каждый день Лаверн получал десятки посланий от присягнувших ему лордов, в которых те жаловались на нашествие ужасающих тварей, убивающих людей и заражающих их неизвестной болезнью. Несколько дней назад Лаверн приказал Савьеру явиться в кабинет и между ними произошел довольно странный разговор. Савьер стоял перед столом в кабинете брата и наблюдал за тем, как новоявленный император терял контроль над ситуацией. «Тебе не кажется, что все это неспроста?» — спросил Савьер, медленно опускаясь в кресло. «Возможно, кто-то замыслил что-то дурное?» «Все вокруг что-то замышляют!» — рявкнул Лаверн. Каждому хочется урвать кусок да побольше. Что говорят жрицы? Разводят руками. Брат поправил волосы и откинулся на спинку кресла. Они утверждают, что понятия не имеют, как кадавры оказались на территории больших домов, присягнувших мне. «Кадавры? Так они называют чудовищ, в которых превращаются люди?» Сабьер покачал головой. «Мне начинает казаться, что...» «Что?» Лаверн подался вперед и пригвоздил брата к месту холодным взглядом. «Что ты думаешь об этом?» «Ты зря связался с домом убывающих лун», — честно ответил Савьер. «Они могут вести двойную игру, у Верховной могут быть свои интересы». «Конечно, у нее есть свои интересы», — Лаверн ударил ладонями по столу. «Знать бы только, какие именно». Он задумчиво уставился на исписанные бумаги, а Савьер прикрыл глаза и попытался незаметно помассировать ноющую ногу. «Я не думал, что с ними будут проблемы», — медленно произнес Лаверн. «Это же нуады. Они привыкли подчиняться». Савьер едва удержался от того, чтобы не закатить глаза. Если бы Лаверн был знаком с Хести, он бы не был так уверен в покорности лунного народа. «Есть кое-что еще» вдруг сказал лаверн отрываясь от бумаг причина по которой я доверился верховной и ее проклятому выводку савь напрягся ему не понравился тон которым брат произнес последние слова если ты хочешь рассказать мне то я ты сохранишь это в тайне закончил за него лаверн я знаю только тебе я и могу доверять Его взгляд помутнел, будто брат мысленно вернулся к событиям далекого прошлого и теперь пытался воскресить воспоминания в мельчайших подробностях. Роды Элинор были тяжелыми. Джемми не дышал, когда жрицы приняли его. Лаверн откинулся на спинку кресла и сцепил руки. Им так и не удалось заставить его закричать. — Но как тогда? — Савьер нахмурился. — Что они с ним сделали? Они вызвали Верховную и ее круг. «Потребовалось две соты силы, чтобы сердце моего сына забилось», — Лаверн откашлялся, прочищая горло. «Ну ады вернули Джемини в наш мир, пожертвовав жрицами». Не в силах оставаться на ногах, Савьер медленно опустился в кресло, силясь осмыслить услышанное. «Ты сказал, что роды принимали жрицы», — медленно начал он. «Выходит, еще три года назад ты вел дела с Нуадами. А ты думал, что я проснулся и решил стать императором?» Лаверно раздраженно поморщился. «Я долго готовился к этому. Много лет. И Нуады помогали мне. Как ты связался с Верховной? Почему она решила, что жизнь ее жриц стоит меньше, чем жизнь твоего сына?» Савьер подался вперед. «Почему...» «Хватит спрашивать», — лаверн нервно повел плечом. «Вопросы, вопросы. Тебе мало того, что я уже рассказал. Как я могу помогать тебе, если не знаю всего?» «Позже. Ты получишь ответы, но не сейчас. Скажу лишь, что это связано с их богиней». «Так это из-за нее ты велел разрушить колокольню и убил всех говорящих из-за богини Нуад» «Лаверн, ты ведь всегда верил в трех. Каждые десять дней мы молились в храме. Ты носил их знак на шее». Савир сжал кулаки. «Где были трое, когда умирал мой сын?» Лаверн вскочил и ударил ладонями по столу. «Вернемся к делу», — добавил он куда спокойнее. «Тануада все еще ходит за тобой». «Словно тень», — ответил Савьер, стараясь успокоиться и не давить на и без того раздраженного брата. Бы сблизились?» «Не сказал бы». «Попробуй завести с ней дружбу». «Пусть она думает, что наблюдает за тобой, но ты, в свою очередь, наблюдай за ней». «Попытайся узнать что-то, понимаешь, о чем я говорю?» Савер кивнул. «Его брат начал искать изменников в собственном окружении. Еще немного, и он сойдет с ума, как и многие императоры до него». «Я хочу, чтобы вы отправились в тихое место и провели там какое-то время», — сказал Лаверн. «Там ее не будут окружать другие жрицы. Возможно, она разговорится». «Как прикажешь», — покорно согласился Савьер. «Можешь передать моей жене наилучшие пожелания». Лаверн отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Ступай». Савьер медленно поднялся и заковылял к двери. Спиной он чувствовал взгляд брата но не решился обернуться. Проклиная каждую ступень, Савьер кое-как спустился по лестнице и добрался до своей комнаты. Там он и обнаружил Хести, привольно раскинувшуюся на его кровати. Той ночью они снова спали рядом. Савьер успел привыкнуть к ее присутствию, к дерзости и колким шуткам. Порой он думал, что Хести куда мягче, чем хочет казаться. Ночью, когда свет луны пробрался в комнату, Савьер приподнялся на локтях и посмотрел на спящую девушку. Она казалась хрупкой и одинокой, а хмурая гримаса не покидала ее лицо даже во сне. Ему захотелось обнять ее, но он не осмелился, лишь заправил прядь волос за острое ушко и, отвернувшись, попытался уснуть. Прежде чем отправиться в тихое место по приказу Лаверна, Савьер решил заглянуть к старому учителю и поговорить. Беседы с ним всегда успокаивали и чудесным образом упорядочивали роящиеся в голове беспокойные мысли. «Учитель» — Савьер заглянул в уютную теплую комнату и обвел ее взглядом. Фри сидел у стола, закинув ногу на ногу. Он потягивал напиток из кубка и рассеянно перебирал бумаги, которыми была завалена столешница. Стучать младшего господина не учили? Я стучал, буркнул Савьер. Проходи, похоже, слух снова меня подвел. Савьер приблизился к учителю и почувствовал знакомый запах настоя, который ежедневно пил Фри, надеясь отсрочить старческое угасание разума. Садись, ты выглядишь обеспокоенным. Столько всего происходит. Сабьер выдохнул и уселся на неудобный и жесткий стул. Мне придется уехать. Приказ императора? Фри понимающе кивнул. Буду ждать твоего возвращения. И ты даже не спросишь, куда меня отправили? А разве ты сможешь ответить на этот вопрос? Сабьер медленно покачал головой. Нет, он не сможет. Секреты лаверно тяжким грузом лежали на плечах, но он собирался нести их столько сколько потребуется до тех пор пока не найдет способ прекратить войну. Мне нужен совет при оставил кубок, поправил темное учительское одеяние и обратил на савьера взгляд мудрых глаз окруженных сеткой мелких морщин. Я могу спасти сотни жизней но для этого придется пожертвовать доверием и, возможно, безопасностью нескольких важных для меня людей. Савьер изо всех сил старался не сболтнуть лишнего. Голова раскалывается от этих мыслей, я каждый день думаю об этом и не могу понять, как поступить. Несколько долгих мгновений прошло в тишине. При не торопился отвечать, он задумчиво хмурился, отчего на его лбу появилась глубокая складка. «Кровное родство накладывает на нас обязательства», — наконец сказал он. «Мы можем недолюбливать наших сестер и братьев, но они семья, а в нашем мире семья — это нечто большее, чем просто слово. Если кто-то обидит тебя, Лаверн убьет его. А убьешь ли ты ради Лаверна?» Саверу устало хмыкнул и спрятал лицо в ладонях. «Слишком сложно». При всегда говорит загадками, но в этот раз они особенно мрачные. «Каждый день твоего промедления стоит жизни множеству людей», — продолжил учитель. «Ты отдаешь свой братский долг даже сейчас, сидя на этом стуле. Возможно, он уже уплачен. Хочешь сказать, что я и так слишком долго собирался с силами?» Савер поднял голову. «Кто знает». Было понятно, что Фри ни за что на свете не станет говорить прямо, что он предан дому и никогда не пойдет против лорда, но все же Савьер надеялся на то, что учитель даст ему подсказку, наставит на путь, как бывало прежде. «Не хмурься, Савьер, это решение нужно принять тебе. Ты не можешь переложить ответственность за него на мои плечи». Слышать это было немного стыдно, ведь он пришел к прию именно за тем, чтобы заставить его произнести вслух слова, которых сам Савьер боялся. Он хотел, чтобы учитель подтолкнул его к измене, чтобы в случае провала ему было кого винить. «Прости, я не должен был говорить с тобой об этом». Савьер пристыженно отвел взгляд. «Ты мог попросить говорящего выслушать тебя. Беседы с ним — тайна» которая останется между тобой и тремя. Мог, вот только Лаверн избавился от всех, кто служил в храме. Думаю, рядом с домом над водой вот-вот начнут возводить алтарь для поклонения черной матери. С отвращением, сказал Савьер. Фри ничего не ответил, лишь отпил из кубка и устремил взгляд в распахнутое окно, за которым все еще было темно, несмотря на время. Нашу дел? «Идти за лордом и нести его знамена», — тихо сказал учитель. «Он приведет нас в фату», — откликнулся Савьер. «Тогда почему ты все еще ничего не сделал, чтобы предотвратить это?» Взгляд учителя стал жестким, седые брови сошлись над переносицей. «Ты уже не ребенок, ты второй господин дома богряных вод». «Неужели все эти годы я воспитывал трусливого мальчишку, который так и не понял, что ответственность за благополучие его людей лежит и на его плечах тоже?» Услышать подобное Совер не ожидал. Он выпрямился и с недоверием уставился на Фрия, в преданности которого прежде не возникало сомнений. Учитель ни разу не позволял себе критиковать решение отца, а после — брата. Но только что он поддержал Савьера, а не действующего лорда их дома. «Я трус, ты прав», — он криво усмехнулся. «Мне нравится думать, что я лучше лаверно, но при этом я ни разу не пошел против него, не сделал ничего, чтобы остановить бойню, которую он устроил». «Время еще есть», — коротко сказал Фрий. «Я не могу заставить тебя быть смелым» но верю в то, что сумел вложить в твое сердце семя благоразумия. И прошу тебя, Савьер, не приходи с такими разговорами никому другому. Мне лестно, что ты мне доверяешь, но ведь я мог оказаться тем, кто верен твоему брату». Савьер густо покраснел и отвел взгляд. «Это действительно было глупо с моей стороны», — пробормотал он. «Ступай». «И береги себя!» Обнять старого учителя — вот что Савьер должен был сделать, но он слишком сильно смутился, чтобы ставить себя в еще более неловкое положение. Потому прощание вышло скомканным и немногословным. При похлопал Савьера по плечу, тот кивнул и поспешил покинуть комнату. Дух его пребывал в еще большем смятении, чем прежде. Тяжело опираясь на трость, Савьер спустился на первый этаж и замер у входа, пропуская слуг, несущих сундук с его вещами. Лаверн приказал ему отправиться в тихое место, чтобы сблизиться с Хести, чем поставил Савьера в затруднительное положение. Врать жрицы он не хотел, а говорить с ней откровенно просто не мог, опасаясь, что она передаст все Верховной. Хести остановилась рядом с ним и поправила неизменную мантию. Она нахмурила темные брови и проводила слуг взглядом. «И зачем мне отправляться с тобой?» — ворчливо спросила она. «Неужели ты сам не справишься?» «Хотел бы я знать», — соврал Савьер. Сблизиться с Хести на словах это звучало просто, но только для тех, кто ее не знал. Савьер не представлял, как подступиться к ней, с чего начать. Жрица не желала говорить с ним, даже лежа в его постели она оставалась недостижимой и далекой, как равнодушные звезды, взирающие на них. Она была просто невыносима. Они сели в экипаж напротив друг друга. хести отвернулась к окошку, подперла подбородок рукой и всем своим видом показывала, что эта поездка не вызывает у нее ничего, кроме скуки. «Долго ехать?» — спросила она, едва экипаж тронулся с места. — Долго, — откликнулся Савьер. — И зачем тебя туда отправили? Лаверн решил, наконец, избавиться от калеки? Савьер смерил жрицу хмурым взглядом и тоже отвернулся к окну. Однако, повинуясь влиянию небесных светил или еще трое знают чему, кести вскоре надоело бездумно таращиться на проносящийся за окном пейзаж и она повернулась к Савьеру. ну коллега, раз уж мы должны вместе отправиться в ссылку, ты можешь мне что-нибудь рассказать». «Звучит так, будто ты делаешь мне одолжение, позволяя говорить с тобой», — фыркнул Савьер. «Так и есть. Но я готова выслушать какую-нибудь человеческую байку, чтобы скрасить эту унылую во всех отношениях поездку. Только сделай над собой усилие и попытайся обойтись без банальностей». «Я и так знаю, что людская история — сплошные войны и междоусобные разбирательства, свадьбы и похороны. Больше в ваших глупых книгах ни о чем не пишут». «Ты читала наши книги?» «Кое-какие», — подтвердила Хести, проводя ладонью по струящейся ткани мантии. «Значит, выбирала совсем не те, в которых...» «Ну так расскажи мне», — потребовала она. Как твой народ относится к миру, в котором живет? Какие легенды матери рассказывают детям?» Савьер горько сказал, «Я бы все отдал, чтобы узнать об этом». Хести пристыженно замялась, что было совсем на нее не похоже. Впрочем, через несколько мгновений она снова спросила, «Так ты расскажешь что-то или будешь упиваться своим горем?» Она просто невыносима. «В преданиях и легендах люди называют наш мир синей жемчужиной», — нехотя начал Савьер. «Она медленно летит сквозь вековую тьму, а вокруг нее вращаются солнце и одна из сохранившихся лун». «Я знаю об этом», — Хести нетерпеливо махнула рукой. «Прежде лун было три, и две из них полюбили друг друга, но, сблизившись, не справились с притяжением и столкнулись». Разбитые небесные тела рухнули на поверхность синей жемчужины, покрытую водой, и из осколков появились материки, а из пыли — звезды. Что-то похожее рассказывают и нашим детям. «Выходит, кое в чем наши народы похожи», — дружелюбно заключил Савьер. «Просто вы украли даже наши легенды», — надменно бросила Хести. «До того, как Нуады сошли с гор», Люди были просто сборищем никчемных мясных комочков, у которых не было ни истории, ни преданий. А ваши лекари? Они переняли у нас все. Только благодаря знаниям лунного народа вы живете и здравствуете, а не умираете из-за любой болезни. Это неправда, — возмутился Савьер. Да вы даже писать не умели. Крыть было нечем. Письменность людям действительно досталась от лунного народа. Со временем она сильно изменилась, но этот факт подтверждали книги. «А что насчет появления Нуат?» — спросил Савьер. Кести хмыкнула. «Мы считаем, что нас сотворила черная мать, соблазнившая одного из трех». «Не может быть!» — возмутился Савьер. «Богохульство!» — сам спросил. Кести пожала плечами. «И кого? Кого она соблазнила, по-вашему?» «Мастера». Черная мать рожала в муках и сумела разрешиться только к ночи. Свет луны посеребрил кожу ее детей. Так появился лунный народ. Для их детей мастер возвел упорядоченное, но мать, ваше третье божество, позавидовала Нуадам и хитростью заставила мастера заняться с ней любовью, чтобы понести. Она родила утром. Ее и дети стали первыми людьми. Спор двух матерей разрешил жнец. Он стал силой, уравнивающей отпрысков обеих. Смерть — сила, которая делает всех равными. Неважно, из какого ты народа, однажды жнец придет за тобой и пожнет твою жизнь. «Но вы живете дольше», — заметил Савьер. «Это дар черной матери», — Хести пожала плечами. «Мы считаем, что мать породила нас всех», — сказал Савьер. «А мастер построил для нас мир. Жнец же...» способен только разрушать то, что создает его брат и сестра. — Какая глупая вера! — Жнец не воплощение зла, — возмутилась Хести. Воплощение зла — это черная мать, — тихо сказал Савьер. — Порождение Фаты, мира демонов. Мастер не мог. — Откуда тебе знать, что он мог, а что нет? — перебила его Хести. У тебя своя вера, а у меня своя, и не смей говорить мне, что ты знаешь больше, чем я. В конце концов, это я владею магией, даром черной матери, а ты просто человек. Люди научили вас сражаться с помощью оружия, и только благодаря этому вы смогли победить сынов зимы. Да, а потом люди взяли нас в плен и годами измывались. Это было так давно, что... Что? Пора об этом забыть?» Хести прищурилась. «Я знаю, что лунный народ ничего не забыл. Совладав с собой, спокойно сказал Савьер. Но этот круг ненависти пора разорвать. Хести открыла было рот, чтобы ответить, но вдруг передумала и снова отвернулась к окну. Савьер вздохнул. Как же с ней сложно. Они прибыли в тихое место на закате. Хести выбралась из экипажа и потянулась до треска в костях. Она хотела было помочь Калеке, но передумала и, убрав руки за спину, направилась прямо к поместью, надежно укрытому тенью высоких деревьев. Из-за что только Лаверн сослал брата сюда? В последнее время Калека не делал ничего странного, никому не отправлял соколов и вел себя до невозможности скучно и предсказуемо. Из поместья вышла высокая стройная женщина. Ветер тут же растрепал ее тщательно уложенные волосы, а лучи заходящего солнца запутались в золотистых прядях. Платье на незнакомке было почти траурное, черно-красное, с тугим корсетом. Ей бы куда больше подошло что-то светлое и легкое, отметила Хести, прежде чем женщина обратилась к ней. — Вы, должно быть, сопровождаете Савьера. — Сопровождаю, — нехотя ответила Хести. — А вы? — Элинор? Я жена Лаверна, вмешался подоспевший коллега. Элинор, позвольте представить вам Хести из дома убывающих лун. Хести рассеянно кивнула, продолжая глазеть на Элинор. Родственница, девица, которую обрюхатил Лаверн, чтобы привести в упорядоченное чистокровного потомка Алых шипов. А она хороша собой, отметила Хести. Для Нуат подобные родственные связи не были чем-то необычным. Женщины рожали редко, их народ всегда был малочисленным, и кровосмешение порой случалось, поэтому поступок Лаверна не показался Хесте отталкивающим или заслуживающим осуждения. Но, насколько ей было известно, люди относились к этому совсем иначе. Хести вошла в просторный холл, и принялась бесцеремонно разглядывать картины и вазы с цветами. «Красиво и уютно», — нехотя признала она. Жрицы редко находили время на то, чтобы украшать свои жилища. Их жизнь проходила в служении черной матери, а все силы уходили на изучение дара. Нуады, не занятые в храмах, жили иначе, но Хесте редко удавалось выходить в город, потому она привыкла к голым каменным стенам и тусклому свету, льющемуся из узких окошек. Хести покосилась на Элинор и почувствовала укол зависти. Жена лаверно, выглядела, как ожившая статуя. Когда она говорила с Савьером, даже ее голос казался идеальным. Мелодичный перезвон, ласковый шепот стремительного горного ручья. Не выдержав, Хести расправила плечи и попыталась придать своему лицу надменное выражение. Ну и пусть эта женщина красива, словно рассвет над Серебряным озером, в ней, Хести, течет древняя кровь лунного народа и магия. Если она захочет, Элинор проснется совершенно другим человеком, а может и не проснуться вовсе. Удивленная собственной вспышкой злости, Хести попятилась и налетела на напольную вазу. Тонкий фарфор раскололся, вода выплеснулась на пол, пышные белые цветы оказались у ее ног. «Что ты делаешь?» — прошипел Савьер, округлив глаза. «Ничего, это моя ошибка!» — воскликнула Элинор и поспешила к разбитой вазе. «Не стоило ставить ее здесь, знала ведь, что гости...» Под ее разочарованное бормотание Хести осторожно переступила через цветы и спряталась за спиной калеки. Тот посмотрел на нее и покачал головой, всем своим видом выражая неудовольствие. Хести фыркнула и спросила, «Куда я могу отнести свои вещи?» «Ваша комната на втором этаже, четвертая, дверь справа», — откликнулась Элинор, не отрываясь от осколков. «Я вам помогу», — вызвался Савьер. «А ты иди!» Кести пожала плечами, положила руку на крышку сундука, оставленного возле двери слугой, мысленно произнесла короткое заклинание и с удовольствием почувствовала, как магия пульсирует на кончиках пальцев. Из-под сундука показались ножки. Неуверенно покачиваясь, он поковылял к лестнице и начал медленно взбираться по ступеням. «Могла бы позвать слугу», — сказал Савьер, упорно пытаясь наклониться, чтобы помочь Элинор собирать осколки. — Не могла, — резко ответила Хести и, задрав подбородок, поспешила на второй этаж. — Как же он стелится перед этой... этой... Сжав кулаки, Хести замерла перед дверью и попыталась успокоиться. Да, — Да, Элинор, красивая женщина. Нет ничего удивительного в том, что коллега теряет остатки разума рядом с ней. Люди непостоянны, переменчивы и склонны предавать доверие. В глубоком детстве об этом ей говорила мать. Выходит, она была права? «Не устраивай трагедию», — мысленно одернула себя Хести. «Он всего лишь мужчина. Неужели ты ждала от него большего?» Она захлопнула дверь с такой силой, что с потолка посыпалась побелка. Стряхнув белую пыль с плеча, Хести пнула сундук и уселась на пол возле кровати. Ей нужно было настроиться. Она очистила свой разум, закрыла глаза и попыталась ощупать поместье своими обострившимися чувствами. Слуги в основном на кухне и в столовой. Готовятся к ужину. Кто-то сидит в библиотеке. Еще два человека на чердаке. Коллега и Эленор пока в холле. К ним присоединился кто-то еще. Хести почувствовала, как ее тонкое, нематериальное тело покинуло комнату и растворилось в ощущении безграничной свободы. Что-то тянуло ее вперед, туда, к двойным дверям, за которыми наверняка находилась хозяйская спальня. Она медленно прошла сквозь дверь, и первым, что бросилось в глаза, стала деревянная кроватка, из которой торчала темноволосая макушка ребенка. Совсем крошка, не старше трех лет, он тянул к ней руки, будто был способен видеть тонкие материи. В кресле рядом дремала старушка, наверняка нянька. Хести прошла мимо нее и замерла рядом с кроваткой. Ребенок поднялся на ноги и, опираясь о стенку, попытался дотянуться до нее. Не удержавшись, Хести подалась вперед и протянула малышу руку. Тот попробовал вцепиться в ее палец, но пухлая ручка сумела ухватить только воздух. Какими бы силами ребенок ни обладал, дотронуться до создания тонкого мира он не мог. «Ты меня видишь», — прошептала Хести. Будто поняв ее слова, ребенок серьезно посмотрел на нее и медленно сел. Она удовлетворенно кивнула ему и вышла из комнаты. Перед отъездом из дома над водой Амария рассказала хести историю появления на свет наследника багряных вод и алых шипов. Чтобы мальчишка выжил, Верховная поглотила силу прибывших с ней жриц, тем самым обменяв несколько жизней на одну. Теперь Лаверн ее должник, и он будет плясать под ну от сколько потребуется, благодарный за спасение сына. Вот только верховная наверняка не рассказала счастливому отцу о том, что возвращенные таким образом души становятся другими. Насильно вырванные из естественного круга жизни и смерти, они искажаются, и никому не известно, как именно они проявят себя впоследствии. Пока Хести поняла одно: сын лаверно ощущает тонкий мир. Способен видеть бестелесные сущности и совсем их не боится. Вернувшись в свое тело, Хести задумчиво уставилась в окно. Мутное отражение в одном из стеклышек ответило ей тяжелым взглядом белых глаз. Сундук, все еще стоявший у кровати, жалобно заскрежетал замком. Хести пнула его и прошипела. — Умолкни, маленький кусок! — Ты здесь? Савьер приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Ужин будет готов через несколько минут. Переодевайся и спускайся в столовую. Я не голодна. Прояви уважение, возмутился Савьер. Элинор готовилась к нашему приезду, приказала подать лучшие блюда и чего это ты так печешься о ее чувствах? Хести хитро прищурилась. Я вовсе не. Лицо Калеки вспыхнуло. «Переоденься и спускайся!» — бросил он, совладав собой. Дождавшись, пока он уйдет, Кести нехотя открыла свой сундук и принялась искать что-то приличное. Обычно жрицы ходили в простых серых платьях, а сверху надевали мантии из струящейся ткани, покрытой рунами, но сегодня ей нужно было что-то особенное. Не найдя ничего подходящего, она подошла к хозяйским сундукам и заглянула в них. Несколько длинных платьев разных цветов сразу привлекли ее внимание. Схватив черное, Кисти приложила его к себе и повернулась к зеркалу. «Что ж», — пробормотала она, — «подходит». Чем больше времени Савьер проводил с Элинор, тем отчетливее понимал, что эта женщина заслуживала много большего. Лаверн забрал ее из родного дома и заставил жить в богами забытом месте, Несмотря на то, что природа Элинор противилась этому. Воспитанная, образованная женщина буквально задыхалась в золотой клетке, созданной для нее мужем. «На вас лица нет, все в порядке?» Ее прохладная рука накрыла пальцы Савьера. «Прошу вас, давайте обойдемся без церемоний и будем обращаться друг к другу на «ты», — взмолился он, аккуратно высвобождая пальцы. «Простите...» Прости, Элинор убрала выбившийся локон за ухо. Твоя спутница опаздывает. И думаю, она делает это намеренно, проворчал Савьер. Не успел он договорить, как двери столовые распахнулись, и на пороге появилось нечто лишь отдаленно напоминавшее Хести. Савьер открыл рот от изумления, и только сдавленный вздох Элинор привел его в чувство. В черном струящемся платье, оттенявшем глубокий жемчужный цвет ее кожи, Кести выглядела иначе. Оказывается, под бесформенной мантией скрывалась аккуратная, пусть и немного угловатая фигура. Острые плечи, тонкие руки, длинная красивая шея. Савьер не мог поверить, что перед ним язвительная бойкая жрица, которая доводила его до белого коленя своими выходками. Темно-лиловые волосы Хести лежали на плечах и доходили до груди, а белые глаза, обрамленные темными ресницами, источали загадочное сияние. «Я что, опоздала? Простите!» Савьер хмыкнул. Как бы Хести не выглядела, она оставалась с собой. Не слишком аккуратно усевшись за стол, она тут же потянулась зажаренной ножкой фазана. Эленор тихо рассмеялась. Что? «Я делаю что-то не так?» Хести нахмурилась. «Обычно мы возносим молитву трем, прежде чем приступить к трапезе», пояснила Элинор. «Это не мои боги», — отмахнулась Хести и принялась накладывать в тарелку пюре из морской капусты. «Но вы можете молиться, я не против». «Думаю, в этот раз молитву можно пропустить», — Савьер вздохнул. «Прошу простить ее. Это платье так вам идет...» Эленор протянула руку и поправила кружево на груди Хести. Вам следует чаще наряжаться. Я жрица, а не принцесса. Хести безразлично пожала плечами, но Савьер заметил темные пятна румянца, выступившие на ее щеках. Иногда всем нам хочется побыть принцессами, мягко сказала Элинор. Не мне, упрямо повторила Хести. Я переоделась только потому, что моя одежда совершенно не подходит для званого ужина. «Так ты сделала это ради нас?» Савьер усмехнулся. «Как мило с твоей стороны!» «Замолчи, калека!» Прошипела Хести и сжала вилку так, что потемнели пальцы. «Не ссорьтесь!» Элинор сложила руки в умоляющем жесте. «Давайте просто хорошо проведем время вместе и познакомимся. Вот вы, например, Хести, верно? Чем вы любите заниматься? Я много слышала о вашем доме и...» Она любит выводить всех из себя, — вернул Савьер. — Не всех, только тебя, — прошипела Хести и вонзила вилку в мясо. Эленор мелодично рассмеялась. — Вижу ваши отношения. — Нет между нами никаких отношений, ты. Хести подалась было вперед, но вовремя одумалась и села на место. — Я просто присматриваю за калекой и таскаю его по лестницам. — Так вы друзья? — спросила Элинор. «Вынуждены скакать в одной упряжке», — ответил Савьер. «Мы все вынуждены делать то, что нам не по душе», — вдруг сказала Элинор, и на мгновение ее глаза потускнели, но только для того, чтобы снова засиять, когда она повернулась к Хесте. «Так чем, говорите, вы любите заниматься?» «Она несчастна», — понял Савьер. «Прекрасная». Умная Эленор несчастна в тихом месте и, возможно, жалеет о том, что вышла замуж за Лаверна. Он вновь посмотрел на Хести и поразился тому, насколько так красиво. На фоне Эленора она выглядела экзотической бабочкой, случайно залетевшей на огонек. Жаль, что волшебство рассеивалось, как только она открывала рот. Элинор первой покинула столовую, сославшись на недомогание. хести доела все, что успела положить на тарелку, и откинулась на спинку стула. — Ты ведешь себя неподобающе, — сказал Савьер. — Да что ты! Прости, из меня не пытались вырастить леди. Я бы преподал тебе пару уроков этикета, но боюсь, что парой здесь не обойтись. — Тогда и больше уроков, — Хести пожала плечами. — «Мы разве куда-то торопимся?» Это был отличный момент, чтобы начать налаживать с ней отношения. Кто знает, может, вдали от наставниц Хести станет мягче, и из нее получится вытащить хоть какие-то сведения. Передавать их Лаверну Савьер, конечно же, не станет, но... «Хорошо», — он вздохнул. «Для начала прекрати ставить локти на стол».